Глава двадцать шестая. Четвертый день секретная команда Колина Дзефирелли гостила в доках ремонтной компании Аниверсарио. Владелец доков был обязан Дзефирелли жизнью своего ребенка, которого свободный агент вырвал из рук похитителей, действуя крайне жестоко и эффективно. Для этого ему пришлось взорвать четыре представительства преступной организации, требовавшей из безутешного отца непомерный выкуп. Потеряв несколько сотен членов клана, гангстерские бонзы были вынуждены отдать ребёнка. В противном случае Зафирелли обещал начать уничтожение их семей. Когда все работы на судах были закончены, главный механик смены явился в тесноватую каюту, где жил незнакомец, к которому принадлежали эти корабли. Что скажешь, Ганс, первым спросил Зафирелли? Мы закончили, сэр. Полностью, до последнего гвоздика. А начинку поинтересовался Колин, имея в виду боекомплект. Начинку хозяин приказал грузить после смены, когда основная часть рабочих уйдёт из доков. Он сказал: "Одно дело движки канапатить, и другое пушки снаряжать". "Прав твой хозяин", согласился Зеферелли. "Хорошо, давай подождём вечера". Когда механик ушёл, Колин отправился к своей команде, которая жила на другом ярусе. Пилоты откровенно скучали, и известие о скором отплытии придало им бодрости. Посидев с командой ещё немного, Заферелли вернулся в свою каюту и связавшись с удалённой станцией, прослушал присланные ему сообщения. В основном его информаторы докладывали об изменении текущей обстановки, ничего серьёзного, но одно сообщение было для Колина крайне важным. В нём сообщалось, что некий из отряда Смерти получил заказ на устранение группы Заферелли. Скорее всего, её должны были атаковать после взрыва фугаса на каком-нибудь из брошенных судов. Понятно, сказал себе Колин. Подобная схема нападения было для него не нова, он и сам пользовался ею. За этим заказом стояла контрразведка, однако Колин видел за ней и тень большой четвёрки, тех господ, которым он объявил войну. Спустившись на кухню, Зефирелли приготовил себе кофе. И там среди горячих плит и сковородок посидел на широком табурете, наблюдая за работой поваров и прикидывая возможные варианты развития операции. Пока что он полагался только на собственную интуицию, а она подсказывала ему, что лучшая возможность пополнения набора улик это погоня за конвоем. Маскита были оборудованы самым лучшим шпионским оборудованием, а на одном из кораблей в торпедном аппарате прятался компактный шпионский агрегат типа BMC. который Заферелли взял со склада управления по фальшивым документам. Спутник стоил целую кучу миллионов. Однако Заферелли считал, что успех спишет всё, а не успех для него означал только смерть. В этом случае судебное преследование ему тоже не грозило. Одной из трудностей во время преследования конвоя ему, кстати, разговор с корпусом охраны. Однако на этот случай у Колина было несколько электронных кодов, удостоверяющих его личность как сотрудника второго управления. агента контрразведки из отдела Декс и через замечанного инспектора военной прокуратуры. Последнее из прикрытий было наименее значимым, однако именно его во флоте боялись пуще других. Так уж сложилось, что военная прокуратура не любила флот, а флот мог её только тихо ненавидеть. Отвлекаясь от своих тяжких дум, Зефирелли смотрел, как повара вынимают подносы с котлетами. В воздухе стоял дивный аромат, и Колин согласился на предложение румяного повара угоститься. «К утру, когда начнется завтрак, сэр, они уже будут не такими свежими». «Согласен», – кивнул Дзефирелли, удивленный тем, что впервые за последнее время испытал чувство голода. Те две пули, что прошли его насквозь, не добавляли ему здоровья. Однако Колин выжил благодаря своей злобе и необходимости закончить срочные дела». Он помнил лицо того молодого полицейского Натаха Макси, который вмешался очень вовремя и не дал убийцам сделать контрольный выстрел. Теперь парня не было в живых, но он не зря подставлялся под пули. Заферелли собирался отомстить из-за него и за многих других. Колин не был фантазёром и понимал, что когда-нибудь его подстрелят окончательно. Однако к этому времени он намеревался закопать побольше врагов. Отличные котлеты, сказал Заферелли и отставил тарелку. Ему принесли кофе, и Коллин снова вернулся к своим вариациям. Итак, конвой ушел неделю назад. Эту дату сообщил ему агент Жаворонок, находившийся непосредственно на вилле у Филиппа Леконта. Агент был профессионалом. В комплекте с устным докладом он переслал файлы из компьютера Леконта. Дзефирели понимал, чего это могло стоить Жаворонку. Но агент все же добыл ознакомительные схемы по проведению конвоя до конечного пункта. Ну и последнее. Встреча в треугольнике. С республикой террористов у Дзефирелли были натянутые отношения. Тем не менее, диалог был возможен. На стороне Дзефирелли было шесть «Си-Москито» – оружие настоящих камикадзе. Несмотря на сокрушительную огневую мощь и совершенные двигатели, москиты были слабо защищены. Но если на них навешивали дополнительные броневые листы, машины становились неповоротливыми и уже ничем не отличались от рейдеров. посчитав суда неудачными, их списали в вечный резерв. Однако к Зафирелли подошли именно такие корабли. Он был с ними чем-то похож, поскольку мало заботился о собственной безопасности. При объединённом пуске москиты растранжировали боезапас за 20 с небольшим секунд. Однако на эти короткие мгновения каждое из этих судов становилось генератором огня. И этот Зафирелли тоже очень нравилось Так он обрёл свой маленький флот, стащив его с одной из удалённых баз, само собой на совершенно незаконном основании. Однако у свободного агента Зефирелли были свои понятия о законе. Не успел Колин допить кофе, как на кухне появился Гастон. "Мы уже начали, Сэр", сказал он. "Вы можете пойти посмотреть". "Да-да, конечно", согласился Колин. "Я должен это видеть".